Глава 22 Чуть сместив прицел с одной раскидистой кроны на другую, Ленра тихонько сквозь зубы ругнулась, скорее устала, чем зло. В оптику сквер напротив просматривался практически целиком, как и все подходящие для снайперской точки деревья. Но где именно засел любитель музыкальных футляров, все еще оставалось непонятным. Сель подняла голову от плотного прорезиненного кольца и чуток поерзала, поудобнее устраиваясь на сложенной в несколько раз и брошенной на пол чердака попоне. Заодно, в очередной раз оценив, что та хоть и старая, воняющая лошадьми и мышами, зато уже обмявшаяся и лёжка из нее получилась, лучше не придумаешь а затем снова приникла глазом к прицелу, осторожно поведя стволом винтовки так, чтобы не выдать себя резким движением. Она чуть ближе придвинулась к узкому слуховому окну, но, не разглядев ничего примечательного, даже с такого ракурса, чертыхнулась еще раз. М да, коллега ей попался, явно опытный, и рассчитывать на глупые ошибки с его стороны не стоило точно». Примерное место, где тот пропал из поля зрения мальчишек, ей, конечно, показали, но возможных вариантов все равно оставалось слишком много. Хорошо, хотя самих парнях можно было теперь не беспокоиться, и Отти, и его приятель, мигом прибежавший на условный свист, сидели сейчас в ее машине, припаркованной аж в двух кварталах отсюда. Со строгим наказом, носа из нее не высовывать ни при каких условиях и вообще охранять пуще глаза своего предлог явно сработал оба выглядели серьезными и проникнувшимися возложенной на них миссией по крайней мере ленра очень хотелось так думать интересно снова вернулась она к насущному а где бы засела я сама доведись мне выбирать точку не в доме, а среди деревьев. Сходу откинув несколько слишком очевидных вариантов, конкурент, как она уже поняла, дураком не был, Сель в итоге выбрала пару самых перспективных с ее точки зрения крон и теперь тщательно изучала в прицел именно их. Увы, нигде ничего не бликовало и ни в такт остальным ветвям не шевелилось. Если бы не мальчишки, показания которых подтверждали и дополняли друг друга, она бы, пожалуй, засомневалась уже, что тот вообще сейчас здесь. Нет. Еще пару раз приложившись к оптике, Ленра опять чуть повела стволом. Правое дерево, пожалуй, можно исключить. Точка хорошая, а вот подходы к ней не очень. Так что левое старый раскидистый клен с густой листвой и удобной развилкой, примерно на середине ствола. И, пожалуй, еще вон те заросли чубушника на самом верху искусственной горки, хотя лично я не полезла бы в них ни за что. «Ага! А вот, похоже, и наш гость!» Увидев вывернувшего из-за угла неспешно гуляющего мужчину, Сель оторвалась от прицела, не рискнув вести в его сторону стволом. «Лишнее. Ни к чему. Да и оптика здесь особо не нужна. Без нее все прекрасно видно». И, прищурившись, внимательно изучила объект, почему-то оставшись слегка разочарованной. «Не зная она, что Лантар с Ринардом — ровесники, дала бы ему лет на десять больше» как минимум. Чуть оплывшее длинное лицо с узким подбородком и мешками под глазами. Серьезные залысины, особенно хорошо заметные с высоты. Короткая щеточка усов над верхней губой. Ничего примечательного, если не считать осанки, оставшиеся не иначе, как с курсантских времен. Гость, все еще делая вид, что прогуливается, Поравнялся со скамейкой, мельком глянул на часы, подернув рука в тёмно-коричневого пиджака, поправил серый в желтую искру галстук и присел отдохнуть лицом к скверу, коротко стриженным русым затылком к ней. Ленра хмыкнула, увидев, что место тот выбрал аккурат над подарочком, уже подброшенным под лавку Отти и еще раз мысленно похвалила мальчишку. Сделано все было как надо. Серо-зеленый комок она видела прекрасно, хоть в прицел, хоть без. Следующие минут пять не происходило ничего. Ветер лениво шевелил листвой на деревьях, иногда стихая до полного штиля. Воробьи, при появлении человека, отлетевшие было в кусты, снова выбрались на заросшую тропинку и ссорились там, пытаясь что-то делить. Лантарж, вытянув ноги и расслабленно откинувшись на деревянную спинку, лишь дважды чуть приподнял руку, чтобы поглядеть на часы и опять вызвать волну суматошного чириканья среди пернатых. Но когда он, казалось, готов был уже потерять терпение, сонная тишина заброшенного сквера оказалось нарушено. Первой ласточкой для Ленра стал знакомый уже низкий рокот хорошо отлаженного мотора. Все-таки и лас, и его помощник дело свое знали. Послышался он со стороны противоположной той, откуда пришел лантар, и где ничего, кроме узкой тропинки, вплотную к высокому деревянному забору не наблюдалось. Тот недоуменно обернулся, заметил, похоже, что-то, Сель пока еще невидимая, и вскочил окончательно и бесповоротно распугав птичек. А через секунду из чердака стало видно, как вдоль линии кустов, чудом вписываясь между ними и забором, несется длинный и низкий черный мотоцикл. Если лантары собирался что-то сделать, то просто не успел в секунду, поравнявшись со скамейкой, Машина взревела еще громче, одновременно и тормозя, и разворачиваясь на заднем колесе. Ненадолго зависла в относительной неподвижности, а затем исчезла там же, откуда появилась, оставив возле лавочки еще одного персонажа. Арделан, откинув с лба растрепавшиеся волосы, поправил полы пиджака и небрежным жестом пригласил гостя Присаживаться, сам успев сделать это первым. «Пижон!» — беззлобно ругнулась сель, прекрасно понимая, что представление это в том числе и для нее. Или прежде всего для нее. Темный точно знал, что она его сейчас видит. Показушник чертов! А внимательно проследив за взглядами, что лантар бросал в ту сторону, откуда пришел, немедленно похвалила себя за предусмотрительность. Авто, неудачно запаркованное за углом и практически перекрывшее улицу, пыталась сейчас задним ходом выбраться из переулка. «Опоздали, голубчики!» — хмыкнула она. «Совсем-совсем опоздали!» и склонилась к прицелу. Все, подготовка закончилась. Началась работа. «Предлагаю сразу на чистоту и без предисловий», — начал Арделан, не дожидаясь, пока собеседник опять устроится на скамейке. «То, что вы сюда явились, уже говорит о многом». «Я тоже думал, вы все-таки не рискнете прийти», — ответили ему в тон. «А уж тем более устроите такой цирк». «Так для того и цирк», — пожал плечами темный, — «чтобы все-таки прийти». А еще у меня тут снайпер, который, кстати, знает о вашем снайпере, а тот про нее нет. «Ленра?» — мигом сообразил Лантар. «Точно!» — говорят, лучшая у вас там в тройке была. «Верим? Или все-таки проверять будем?» «Нет?» «Тогда сядьте уже и не мельтешите. Прежде чем из-за угла подоспеет та команда, с которой вы переглядываетесь, «Сель делает в вас столько дырок, сколько захочет!» Лантарх хмыкнул, уже не скрываясь. Отмахнул команде успокаивающий жест и присел, наконец, ровно на то же место, с которого только что так резво вскочил. «И с чего же мы начнем?» «С главного. С того, как вытащить темных из вашей вивисекторской. Хотелось бы знать, вы способны это сделать?» И если да, то под каким предлогом? И как?» Пару секунд тот вроде бы колебался, а потом кивнул. Получив должность министра юстиции для начала и обещание, что «Звезда темных» поддержит меня и до, и после. «После?» — переспросил Арделан. «После того, как я стану премьером и окажусь во главе правительства». «Полагаете, это для вас реально?» Сейчас более чем. Когда главные мои противники мирно покоятся под завалами бывшего приюта. Вы даже это продумали. С непритворным уважением глянул на него темный. Одним ударом сразу две цели. Я вообще очень продуман. Но теперь хочу, чтобы и вы были столь же откровенны в гарантиях со своей стороны. Главная гарантия вот. Арделан поднял руку и показал ему вычурное родовое кольцо на пальце. Если надеть его не по праву, сдохнешь сразу. И в таких же корчах, как при нарушенной вассальной клятве. Вы ведь видели, каково это, правда? Когда перекраивали наш ритуал под себя. Такой смерти я для Элейн не хотел бы. И она для себя тоже, судя по тому, что примерить его пока не пыталась. «Ну вот мы и подошли к действительно важной теме», — хмыкнул Лантар. «Итак, вы или она? Вы ведь именно за этим пришли, князь? Убеждать, что ставить лучше на вас?» «А чего тут убеждать?» «Все и без того предельно ясно». Темный снова продемонстрировал кольцо, старательно делая вид, что не слишком задет тем, с какой легкостью собеседник раскусил его игру и добавил, поняв, что отвечать тот не торопится. «У вас ведь там все готово, правда? Не только сила собрана, но и остальные лучи. Вернее, те, кто должны ими стать, уже ждут? Вот и поверьте, меня они признают гораздо охотнее, кто бы это ни был. Просто откройте доступ к месту, уберите охрану. И все?» Конечно. «Мне хватит. А если мы...» Лантар сбился и быстро поправился. «Если я предусмотрел для вас другую роль в этом мероприятии?» «На алтаре?» «Как в прошлый раз, — охотно кивнули ему. Но с поправкой на то, что мы-то знаем, как с вами обращаться. Иногда я думаю...» С нарочитой задумчивостью глянул на него Арделан. что после победы у всех светлых вообще отказали тормоза. И даже догадываюсь, почему. Слишком много эмоций, забивающих вам разум. И смахнуть их больше некому. Сильных темных почти не осталось вашими же стараниями. «Не преувеличивайте свою роль», — отмахнулся тот. «Для большинства почти ничего не поменялось. Потому что большинство нейтралы. Сила течет мимо них, а не через. А вот вам уже сейчас приходится туго. Но будет еще хуже». «Уверены?» «Конечно. И это только маленький частный случай огромной проблемы». Впрочем, темный опять покосился на собеседника и криво ухмыльнулся. «Вы это и без меня прекрасно знаете. Иначе не сидели бы здесь, изображая мишень». «Так и вы ее изображаете», — не стал тот спорить. «И что?» Арделан лишь плечами пожал. «Если вопрос между нами сейчас не решится...» Для меня все равно ничего не будет иметь значения уже завтра, а для вас послезавтра. Или, скажем, через неделю, не суть. Важно, что выхода-то уже не будет. Даже стрелять не обязательно. Нам с вами достаточно просто встать и разойтись в разные стороны. Эффект в итоге будет тот же. Поэтому и убивать вас, конечно, можно, но в целом бессмысленно и для меня станет чем-то вроде самоубийства. Хотя, не скрою, приятно осознавать, что в случае чего вашу башку пробьют одновременно с моей, если не раньше. Ленра? Кто же еще? То есть вы, князь, хотите сказать, что не только моя, но и ваша жизнь держится сейчас на кончике пальца этой девочки? Можете мне не верить, господин почти министр, но на ее пальчике сейчас держится вообще все. Понимаете же, что станет итогом, если мы не договоримся? Новая звезда во главе с Элейн? Увы, для вас, но нет. Первым лучом ей не быть, темные роды ее не примут, и клятвы ей не будет. Вы постарались? Не только и не столько, У меня еще остались и вассалы, и связи, что я пытаюсь донести до вас с самого начала. Да и не удержит Элэр ту силу, что вы там собрали. Уже не удерживает. И это вы тоже знаете. Знаю. Тот подумал немного и наконец перешел к серьезному тону. На самом деле, это единственная причина, по которой я здесь. «То есть вы пришли навстречу только из-за Скрывать удивление Арделан даже не пытался. «Аж настолько дорога!» «А я-то думал, вам было просто интересно, за какие такие радости когда-то сложил голову Машент. Тоже захотелось испытать, так сказать, и проверить, стоило ли оно того. Все-таки докопались». А вот лантар как раз попытался не показать виду, насколько неприятно он удивлен. Впрочем, без особого успеха. Слишком неожиданной для него оказалась эта новость. Конечно, неужто всерьез надеялись, что такое удастся скрыть? Не только надеялся, но и скрывал. «Пока в это не сунулся еще один Машент, кивнул темный. Кто он там вашему тогдашнему другу? Кузен, племянник? Впрочем, какая разница? Раз подзаработать на чьих-то старых грешках у него все равно не вышло. «Племянник», — внезапно ответил тот. «Эта крыса была у племянником, но он не был мне другом». «Да, да, мы были почти братьями, а вам этого все равно не понять». «Точно!» — не стал спорить Арделан. «У темных с пафосом не очень. Но, знаете, готов признать, что и у вас есть свои сильные стороны». И тут же уточнил. «Наверное, сильные. Особенный скепсис в этом плане вызывает у меня финал вашей личной братской истории». «Финал?» — не сразу понял тот. «Вы про дуэль?» Я про Илэр и про ее постель, в которую вы влезли не иначе, как в память о друге. Кстати, отнюдь не я один заинтересовался этой историей. Вы ведь в курсе, правда? Контрразведка тоже ухватила какие-то ниточки и попыталась ковырнуть в этом направлении. Так? Хорошо, что вас опять оказалось кому прикрыть. «Опять?» — снова повторил за ним собеседник похоже, все еще слегка растерянный от неожиданной осведомленности темного. Ну да, сначала замяли дело с убийством на дуэли, потом странные шашни с темной. Но имея за спиной такой клан, как лантары, можно и не беспокоиться особо, а вместо серьезного расследования получить всего лишь господина Аклса. Тоже, наверное, чем-то обязанного вашей семейке. И это раскопали. Знаете, у меня впечатление, что весь ваш штаб так при вас до сих пор и остался. Арделан не собирался каяться ему в том, что таки да, остался. По крайней мере, лучшая его часть. Вместо этого он очень пристально глянул собеседнику в глаза. «Просто не стоит меня недооценивать. Даже сейчас». И не стоит переоценивать Лэр, Тем более, что вы не сильно разбираетесь в тех делах, которые готовы ей доверить. Тот сморгнул и предпочел отвести взгляд, уходя от темы. Ваши странные шашни со светлой тоже не безинтересны, или не совсем светлой. Не мелите чепухи, отмахнулся темный, и оставьте сказки детям. «Нет никаких серых, и не было никогда, пока кому-то из ваших не пришло в голову их придумать». «Ладно, допустим», — кивнул Лантар. «Тем более, что про то, как она выжила после Манурты, мне уже рассказали». «Да, вытащил ее я. Что ж, верю. Но как она вышла из вашей облавы после покушения? И почему все-таки не убила вас?» Насчет последнего все просто. Арделан кивнул на стайку воробьев, опять подобравшуюся к скамейке чуть ли не вплотную. Птичка. Каркнула в неудачный момент. А вот насчет того, как выбралась из болота... Темный сделал паузу, прикинул, что скрывать здесь уже нечего, а откровенность сейчас сыграет ему на руку, и продолжил. Вы ведь сами укладывали Илэр в гроб, когда она устроила это представление с собственными похоронами. Лично? И, не дождавшись возражений, закончил. Знаете тогда, что иногда силу можно скрыть полностью, вместе с аурой? То есть такое могут и светлое? Подобрался собеседник. Выходит, могут, когда припечет. Или... Теперь тот смотрел вопросительно. Когда родители подходящие, скажем так, тоже возможно. Жаль, что этого теперь точно уже не выяснить. Ну так что, закроем тему или продолжим наши торги? Продолжим. Если вы готовы дать мне клятву, что новая звезда будет... Лантар явно задумался, как сформулировать фразу подипломатичнее. «Не настолько самостоятельно, как прежняя». «Разумеется, нет», — отрезал Орделан. «Тогда уж лучше вообще ее не собирать и вместо продолжения этого разговора встать и мирно разойтись. А если взамен я назову настоящую фамилию Ленра?» «Вы знаете, кто ее родители?» «Теперь пришла очередь темному напрячься и подобраться». Один из них. Но, представьте, знаю. Нет. Через пару секунд раздумий ответил Орделан. Это плохой предмет для торга. Уже не актуально. Считайте, что ее настоящая фамилия Фаэлир. Даже так? А сказал я вам это, продолжил он, словно не заметив ответной реплики. Чтоб вы знали. Еще одна попытка на что-нибудь ее проверить, и я буду рассматривать это как покушение на себя лично. Да, темные мало что понимают в дружбе, как вы совершенно точно заметили. Но зато мы очень здорово умеем держаться за свое. Вы же меня поняли, правда? А Илейн уже выходит не ваша? Забирайте, криво усмехнулся Арделан. «Надеюсь, вы знаете, что делать с женщиной десять лет с готовностью, ложившейся с мужем в постель, а потом с той же готовностью, уложившей его на алтарь». «Темные», — с непередаваемым выражением протянул Лантар. «Как раз об этом я вас и предупреждаю», — кивнули ему. «Если Илэр чего-то хочет... Остановить ее трудно. И чего же она хочет сейчас, по вашему мнению? Власти, конечно. Полагаете, есть другие варианты? Или всерьез надеялись, что исключительно вас? Кстати, я бы на вашем месте подумал и на тему, зачем она вас хочет. И она ли? Или через нее добраться до ваших нежных мест планирует кто-то еще. А глядя на оторопевшего собеседника, добавил. Вы как вообще с ней пересеклись? Как оно вообще так вышло? Впрочем, тут же поправился он. Можете не отвечать. На самом деле мне не особо интересно и сменил тему, которая, как ни крути, оказалась ему не слишком приятна. Так что, вы принимаете мое предложение? Озвучьте условия полностью. Лантар явно задумался. Выступление темного даром не пропало. Хочу услышать конкретные требования. Спорить Эрделан не стал. Для начала то, что вы уже можете сделать. Прекращение любых преследований против меня лично. Добейтесь через свои каналы полной амнистии и восстановления в правах, в том числе на титул и на имущество. Позже, когда с моей поддержкой вы получите должность сначала министра, а потом и премьера, распространим это на всех темных. Ну а прямо сейчас доступ для меня к месту силы. И за это, за это, кроме уже озвученной помощи в вашем карьерном росте, я официально оформляю бумаги на развод с ЛР, юридически закрепив сложившееся положение. Но главное, прикрою ваши с ней игры в темные ритуалы, поставив на свой дом нормальную защиту, пока туда все городские крысы не сползлись, сделав из него маяк. «Или уже?» Тот настолько выразительно поморщился, что ответ не понадобился. Ответил лантар другое. Вернее, спросил. «А звезда?» «Разумеется, я соберу ее сам». Тон, которым это было сказано, ясно давал понять, что здесь торга не будет. Никто другой не сможет этого сделать. «Сейчас да». Тонко улыбнулись ему в ответ. «Но только пока вы живы». «И потом тоже, повторяю, Илэр просто не удержит ее». Через пару секунд тишины Лантар отозвался столь же категорически. «Но это не устраивает уже меня, так что или вы приносите клятву, или звезду собирать будет Лейн, а «А она-то вам поклянется?» «Уверены?» «Уже поклялась! Именно для этого нам и пришлось влезть в ваши вассальные ритуалы, иначе кто бы стал о них пачкаться!» Арделан всерьез задумался над тем, что теперь беспокоится за жизнь господина почти министра, но спросил в итоге совсем о другом. «Выходит, шансов договориться у нас с вами немного. Только два, — согласился с ним» или ваша вассальная присяга такая же, как дала Лейн, или тот случай, когда у меня просто не будет другого выхода. «Значит, всего один», — кивнул своим мыслям темный. «Как я понимаю, клясться вы не будете», — понимающих мыкнул Лантар. «Нет. При таком раскладе во главе звезды фактически окажется светлый, и темной она уже не будет, что делает бессмысленной всю затею. Странно, что вы этого не понимаете. И какой же, по-вашему, выход? Вы должны отойти в сторону и дать собрать ее мне на условиях, которые я уже озвучил. Это хороший вариант. И для вас тоже. Бардак в правительстве, начавшийся после упразднения темной палаты лордов, вечно продолжаться не будет. Время, когда вы еще можете оседлать волну и прорваться на вершину, вот-вот закончится. Так что ловите момент и пользуйтесь моей поддержкой, пока ее вам предлагают. С поддержкой еще и вашего клана это практически гарантия, что вы встанете во главе правительства и вытащите страну из кризиса, опять же с моей помощью но уже как официального главы тёмных. Вам мало? Я подумаю до вечера. Решил взять паузу лантар после недолгого размышления. И пришлю для вас весточку. Ну или не пришлю, если посчитаю, что без вашей клятвы этот проект мне всё-таки не интересен. А я вполне смогу получить желаемое без той помощи, что вы способны предложить и без той цены, которую мне придется вам за это заплатить. Не хотите делиться будущей властью? Вот именно. Полагаю, передать ответ можно будет через... новую леди Фейлир? Темный нехорошо прищурился. Но вы же услышали, что я вам сказал, правда? Зачем же заставлять меня повторяться? И, развернувшись всем корпусом, пристально глянул тому в глаза. «Только попробуйте сделать в ее сторону хотя бы шаг. Уничтожу». «Какие страсти!» — отодвинулся тот, слегка поморщившись. Но было понятно. Угрозу он услышал и к сведению принял. «Не обольщайтесь. Страстями не ограничится. Рассчитывать и подстраховываться я тоже не разучился» в отличие от второго Машента, бесславно сложившего голову под мордой вестеродового коня. Так что кое-какие сведения о вас уже упакованы в конверт и готовы в случае чего отправиться в конкурирующее с вами ведомство, чтобы здорово оживить расследование, замятое господином Аклсом. Тот пожевал губами, обдумывая расклад, и кивнул. «Ну, тогда я передам ответ, скажем, через господина Закреда. Или поищу другой способ решить вопрос». «Да, темный от такой осведомленности собеседника и бровью не повел. Этот лорд вполне подойдет. Из него уже вышла неплохая ширма, а будет еще лучше. Так что жду вашего согласия через два часа, не больше». «Согласие на все?» — заломил тот бровь. «Разумеется. К чему нам полумеры? Простого «да» будет достаточно». «Что ж, я понял». И лантар резко взмахнул рукой, откидывая волосы со лба.